Аманда за 2 дня до вечеринки. На следующее утро после ужина по случаю дня рождения Кэрри Аманда проснулась позже обычного. Организм начал приспосабливаться к отсутствию ребёнка, словно быкее за никогда и не существовало. Это её немного напугало, но по крайней мере Аманде не приснился снова тот сон. Уже что-то Может, привыкнуть к отъезду Кейза не самое плохое. 15 минут 9. Кровать рядом с ней пуста. Зак всегда вставал в половине шестого, шёл сначала в спортзал, а потом на работу. Он не позволял себе лениться. Интересно, что он делает прямо сейчас, подумала Аманда. Почему он всегда так рано уходит в офис и так поздно возвращается? Ему, правда, нужно так много работать. Кэрри адвокат, Зэб доктор, и развивает свой стартап, но никто не пропадает на работе часами, как Зак. Он, правда, всё то время, пока отсутствует, трудится. Эта мысль, разумеется, приходила Аманде в голову и раньше. Она же не тупая. Но когда кейс был рядом, у неё имелись более важные поводы для волнения. Их жизнь текла более гладко, если Аманда держала язык за зубами. Аманда вспомнила, когда в последний раз об этом забыла. Это случилось в их втором доме, в Девисе. Зак жаловался на своего нового босса, типа тот не такой умный, талантливый, трудолюбивый и прозорливый, как сам Зак. Аманда была беременна, и её постоянно мутило. Было такое чувство, будто вся их реальность вылетела из головы. Тебе никогда никто не нравится, огрызнулась Аманда. Ты не думал, что проблема в тебе? Глаза Зака вспыхнули, но потом выражение его лица изменилось, словно бы он только что что-то решил. Затем он спокойно отложил нож и вилку и откинулся на стуле, скрестив руки просто смотрел на неё молча, аманда поёжилась. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он заговорил. Что ты только что сказала? Зак смотрел на аманду с презрением, словно бы желал ей смерти. Нет. Словно бы она уже мертва, а это её разлагающиеся останки. Ничего, быстро ответила она, обнимая свой живот. Я ничего не говорила. Даже сейчас, вспоминая тот разговор, Аманда ощущала тошноту. Но она больше не могла рисковать, сохраняя молчание. Определённо не обоце. Кейс вернётся через несколько дней, а Аманде нужно сейчас обрести голос. Ей нужно двигаться постепенно, начать с чего-то. Можно прямо сейчас. Она могла бы позвонить Заку на работу и сказать Тейлор, что ей нужно поговорить с мужем, а затем сделать простую вещь, которую другие жёны проделывают каждый божий день: спросить мужа, вернётся ли он на ужин. Она могла бы вести себя так, словно у неё есть право получить от него ответ. Полная решимости Аманда перекатилась на бок и схватила телефон. Но там её уже ждала голосовая почта. К счастью, не с незнакомого номера, номер был манхэттенский. Она прослушала сообщение. Привет, миссис Грейсон. Это Теди Бакли, ваш бухгалтер из Price Waterhouse Coopers. Он снова начал с вопросительной интонацией. У нас с вами была назначена встреча на сегодняшнее утро. Я у вас в офисе, но тут никого. «Я не знаю, может, мы друг друга не поняли, но мне правда нужно встретиться с вами как можно быстрее. Вернусь завтра». Черт, но она и правда просто забыла. Или она нарочно это сделала? Но заставлять Тедди Бакли ждать у офиса фонда в столь ранний час — грубость, а не решительность. А Манде нужно будет быть четче» отстаивая свои интересы, если она хочет, чтобы Зак ее слушал. На телефоне загорелся другой номер. «Кэролин. Алло. Как твой ужин?» Спросила Кэролин на фоне звуков оживленной Манхэттенской улицы. Автомобильные сигналы чьи-то голоса. Кэролин тяжело дышала, словно бы быстро шла. «Сара и зашла на кое-что из-за того, что Зак не явился». Обычно исходило на кое-что сама Кэролин. Она врождённо относилась к тому, кто посягал на её территорию. Это было немного неловко, призналась Аманда, но все вели себя мило и с пониманием. Мило, скептично заметила Кэролин. Просто не позволяй себя втянуть в эти их игрыща. Ты же знаешь, какими могут быть эти тётки. Эти тётками, Кэролин называла всех жён и матерей, с которыми Аманда успевала подружиться, пока они кочевали все эти годы по разным городам. Для Кэролин все тётки были одинаковыми, но Аманда считала, что Сара и Мод другое дело, они настоящие подруги. Аманда им не безразлична. Ей не хотелось, чтобы Кэролин подрывала их дружбу. Эй, «Можем встретиться на пробежке после работы?» — спросила Аманда. «Мне нужно кое о чем с тобой поговорить». «О чем?» «Я тут думала о том, что ты сказала. О том, что ты говорила. О Заке». Аманда шумом втянула воздух. Даже удивительно, как ей страшно было признаться. «И?» — поинтересовалась Кэролин с оптимизмом. «Хочу обсудить при встрече». «Ладно». Теперь её голос звучал скептически. Но сегодня я не могу. Давай завтра. Аманда подавила в себе порыв начать конючить и добиваться своего. Ладно. Давай в нашем обычном месте завтра в 8:00 вечера. Когда Аманда вышла из душа, то увидела сообщение от Царя. Кофе со мной и мод. Через 15 мин в Blue Bottle. Они часто встречались на углу 7-ой Авеню и 3-ей улицы перед началом рабочего дня. Аманда ходила в Blue Bottle даже чаще, чтобы почитать днём, пока дела в фонде только-только раскручивались. Ей нравилось сидеть там, наблюдать, как за соседними столиками работают писатели. В Center Slope полно писателей, типа молодого косматого парня со стикером на ноутбуке, полученным во время участия в марафоне парня, который всегда казался ужасно сосредоточенным. Аманда чувствовала всю магию истории, которые он сочинял. Порой она воображала, что в один прекрасный день спросит у парня, что он там пишет и сколько марафонов пробежал, но, разумеется, ни разу так и не спросила. Увидимся там, написала в ответ Аманда. Забавно, что Аманды и её подруги могли себе позволить распивать кофе по утрам, но мод и Аманда сами себе начальницы. А Сара технически подчинённая, но работает на Аманду. Саре нравилось упоминать об этом при каждом удобном случае. Не врозь, одна не обижена, просто словно она хотела удостовериться, что Аманда в курсе, что она не забыла. Разумеется, Саре не нужна была зарплата. Она устроилась работать в фонд, чтобы дать что-то родителям, которые в этом нуждались, чтобы получить передышку от неблагодарного контингента в родительском комитете Грейсхолл. Аманда быстро надела простенькое забавное летнее платьеца, которое, как она наконец-то поняла, подходит для дневных прогулок в центр Слоп в паре с дорогими, но минималистичными сандалями. По коридору она шла, почти охваченная радостью. Прошли почти сутки после прошлого звонка. Двое суток после того, как она решила, что папа следит за ней. Она знала, что не стоит давать волю надежде, но есть же шанс, что он снова забился в свою нору. Аманда собиралась уже спуститься по лестнице, но тут краем глаза заметила, что на третьем этаже в кабинет Зака открыта дверь. Обычно Зак не оставлял незапертой двери, когда уходил. Кабинет был его личным пространством, Аманда не заходила туда за исключением особых случаев, например, чтобы починить шкаф, что в итоге запланировали на следующую неделю. Это правило действовало во всех домах, где им доводилось жить, если эти дома были достаточно большими, чтобы вместить такую роскошь, как кабинет. Зак крикнула Аманда. Может, он ушёл на работу с позаранку, но потом заскочил домой по дороге в аэропорт или что-то типа того. Зачастую Аманда узнавала о его поездках уже постфактум. Она сделала ещё пару шагов и крикнула погромче. Зак. Дом ответил молчанием. Аманда поднялась и направилась к открытой двери. Внутри поднималась волна ужаса. Но чего именно она боялась? Она так давно уже живёт, всегда жила по этим правилам. Это были правила выживания с папой в трейлере. Прячься, не шевелись, беги. Это были правила избегания конфликтов с Заком. Не жалуйся, не задавай вопросов, не ходи туда, куда тебе ходить не положено. Довольно просто. Нарушить одно из правил умышленно наверняка было черевато. Аманда почти не дышала к тому моменту, как добралась до лестничной площадки и заглянула в кабинет. Пусто. Она громко выдохнула. Три больших монитора стояли на блестящем столе Зака, словно в кабине пилота самолёта. На полках книги, но Аманда была уверена, что Зак их не читал. Она присутствовала, когда в Пало-Альто персональный куратор библиотеки выбрал книги, чтобы Зак производил именно то интеллектуальное впечатление, которое он задумал. Но не то, чтобы в домашнем офисе было кому эти книги оценить. Кошмар. Книги рисовали убедительный портрет человека, любящего приключения, любопытного, незашоренного путешественника увлекающегося спортом. Человек, которого предметы роскоши интересовали куда меньше, чем сама жизнь, очень привлекательные качества, но вот только эта картинка не имела ничего общего с реальным Заком. Единственное, что когда-либо заботило Зака, насколько могла судить Аманда, это успех. Причём его бликли не столько деньги, это Аманда ещё поняла бы. Сколько чистое удовлетворение от того, что он на вершине. Победа ради победы. Зак просто хотел побеждать, нуждался в этом. Без побед он растаял бы как дымка. Аманду никогда раньше не беспокоило одержимость Зака успехом или все эти псевдокниги, но сегодня это её вывело из себя. Аманда подумала обо всех тех романах, которыми она зачитывала из библиотеки и которые спасли ей жизнь. А Зак, видите ли, считает, что можно получить все то же самое, просто выложив наличку. «Но почему бы, собственно, и нет? Ее-то он купил?» Внезапно Аманда ощутила, что у нее горят щеки, сердце стучало в ушах, но уж нет. Она не вещь, которая принадлежит Заку, и кейс тоже не вещь. Это и её дом тоже. Аманда испытала что-то сродни возбуждению, когда вошла в офис, скрестив руки. По обе стороны стола за кана полках, которые крепились так, что казалось, парили в воздухе, стояли фотографии в рамочках. Их на протяжении лет делала целая армия платных фотографов, которых по настоянию Зака приглашала Аманда. Снимки, развешанные по всему дому, были милыми, но Аманде хотелось семейных портретов в стиле тех, что она видела у Сары с взлохмаченными волосами, перемазанными шоколадом фезиономиями и закрытыми глазами. Даже у Мод и Себа были такие фотографии. Жизнь идеальная в своей неидеальности. Для Зака их семья всегда была подретушированной абстракцией, чем-то, что можно поставить на полку, чтобы любоваться издали. Но что от семьи и брака хотела получить сама Аманда? Она никогда всерьёз не задумывалась над этим вопросом иметь возможность сказать собственному мужу, что ей страшно, хотя бы это. А ещё ей хотелось, чтобы Заку было не наплевать. Аманда подошла к креслу Зака и уселась. Она дотронулась до мышки, и экран ожил. Ещё один их снимок, сделанный фотографом в Сан-Диего, где они жили до того, как Кейзу исполнился годик. Они стояли против света у окна из лофта, который выглядел куда гламурнее, чем был на самом деле. Зак держал на руках Кейза, а Аманда стояла позади, положив руки на плечи Зака и глядя на Кейза, словно бы они так и правда жили, дотрагивались друг до друга, смотрели с любовью. Когда Аманда снова пошевелила мышкой, то выскочило окошко, запрашивающее пароль. Она попробовала соединить свой день рождения и день рождения Зака, но без особой надежды. Как и ожидалось, пароль не подошёл. Другие варианты и пробовать нечего. Так что Аманда выдвинула ящик справа от неё. К её удивлению, он не был заперт и поддался. Внутри аккуратной стопкой лежали несколько хрустящих коричневатых папок. Аманда достала их и положила на колени. На верхней значилась надпись: Лагерь Кейза. Внутри оказались несколько брошюрок с вариантами лагерей, которые они обсуждали, включая и тот, куда Кейз в итоге отправился. Аманда собирала всю информацию, которая касалась Кейза, будь то школа, лагерь, кружки, но она понятия не имела, что ЗАГ хоть что-то хранит. Следующая называлась: Кружки Кейза. Там лежала брошюра Бруклинской консерватории, где Кейс брал уроки игры на гитаре и футбольного клуба в Нью-Йорке. В папке "Школа" лежали копии табелей с оценками, информационное письмо из школы, которое они получили с приглашением прийти на беседу с учителями. Единственный раз, когда Зак ходил в школу, поскольку знал, что это минимум, который от него требуется, и список учащихся. Глядя на всё это, Аманда испытала странное чувство, нечто среднее между замешательством, виной и печалью, словно бы она случайно наткнулась на тайную коллекцию любимых игрушек трудного подростка. Это настоящий заг. Это то, чего он на самом деле хотел? Больше участвовать в жизни Кейза? Может, он не знал, как попросить о том, чего ему хотелось, как и Аманда? В самом низу стопки Аманда нашла кое-что, чего не видела раньше. Это были электронные письма от директора Грейс Холл на личный адрес Зака. Три письма, если быть точным, и все с одним и тем же текстом, только по-разному, отформатированным. Речь шла о каком-то инциденте с участием Кейза, который в школе хотели как можно быстрее обсудить. Потом шли подробности того, как именно будет происходить встреча. И перечень дат на выбор. Три подобных сообщения за три прошедших месяца, начиная примерно через месяц после их переезда. 24 апреля, 19 мая и 5 июня. Из-за какой-то организационной путаницы школа направила за ку ку письма о таком важном вопросе. С таким же успехом могли бы смыть их в унитаз. Аманда даже не могла винить Зака за то, что он их проигнорировал. Наверняка решил, что Аманда их тоже получила и разберется с инцидентом. Как она всегда это делала? Окончательно, тщательно и одна. Письма были безумно туманными. Сделал ли что-то Кейс или наоборот кто-то что-то сделал ему? Он сам стал источником проблем, или проблемы были у него? Аманда закрыла папку и прижала к груди. Она даже не могла позвонить в школу и всё выяснить, поскольку они закрылись на первые 2 недели лета. А как спросить Зака об этих письмах, не признавшись, что нашла их роясь в его столе? Надо что-то придумать. Она не могла позволить, чтобы абсурдные правила Зака, дурацкие стандарты, которые он ей навязал, помешали ей защитить ребенка. Она уже допустила ошибку, когда разрешила Заку перевезти их в Бруклин посреди учебного года, что наверняка и послужило источником проблем в школе. Ошибкой было промолчать в тот момент. Будет ошибкой промолчать сейчас, не рассказать о папе, не спросить об этих письмах. У неё есть право голоса. Она больше не потерпит, чтобы сын расплачивался за её слабость.